Глава пятая. «Русские идут! Русские идут!» 1942 год. Нью-Йорк. В одиночной камере тюрьмы строгого режима Clinton Correctional Facility появляются визитёры, несколько офицеров разведки военно-морского флота США. «Америка нуждается в вас, сэр!» Говорят они обитающему там заключенному, тот удивлен, он не имеет ни малейшего отношения ни к разведке, ни к флоту, более того, всегда полагал, что американское государство считает его своим злейшим врагом и по возможности отвечал государству полной взаимностью, да и сейчас не видит причин, по которым ему следовало бы это мнение изменить. «Правительство Соединенных Штатов просит засвидетельствовать вам свое уважение, сэр», говорит один из офицеров. Затем, немного подумав и вспомнив что-то, поспешно добавляет «Крестный отец, сэр». «Вот теперь совсем другое дело», удовлетворенно кивает заключенный. На Сицилии, где он родился, его звали Сальваторе Лукания. Для американцев же он Чарльз Лаки Лучано, босс-босса в итальянской мафии и хозяин криминального Нью-Йорка. В феврале 1942 года в Нью-Йоркском порту сгорел и затонул трансатлантический лайнер «Нормандия». Разведка военно-морского флота подозревала диверсию немецких агентов. Они знали, что порт контролирует люди Лучано и обратились к нему за помощью в расследовании. Но это было еще не все. Америка готовилась вступить в войну в Европе. Одним из предполагаемых мест высадки должна была стать Сицилия на которой у Лучана имелось множество надежных контактов. Контактов очень специфических, разумеется, но военное командование полагало, что когда речь идет о победе над нацизмом, некоторыми моральными условностями можно смело пренебречь. Так Дон Лаки вступил в антигитлеровскую коалицию. В обмен на это его перевели в тюрьму с более мягким режимом, а вскоре после завершения войны в 1946 году депортировали в Неаполе, где до самой своей смерти по естественным причинам 16 лет спустя он отбывал нечто среднее между ссылкой и почетной пенсией ветерана гангстерского труда. В июле 1943 года началась операция «Хаски». Американские войска высадились на Сицилии. В числе первых на вражеском берегу оказался небольшой отряд весьма специального назначения, деловито устремившийся к некой лишь ему ведомой цели. Состоял он не из солдат, а из агентов, созданного в 1942 году УСС. Управление стратегических служб, которое чуть позднее будет переименовано в Центральное разведывательное управление. Шпионы ОСС действовали в Италии уже давно. Миссия их была вполне благородна. Помимо непосредственной разведки, они налаживали контакты с итальянским антифашистским подпольем и партизанами, координировали их деятельность, поставляли оружие занимались организацией пропагандистской работы. Другими словами, честно сражались на передовой невидимого фронта. Но вернемся к нашему отряду. Куда шел он сквозь разрывы снарядов и под аккомпанемент пулеметных очередей? На спасение. Вовсе не раяно однако и уж точно не рядового. Пунктом его назначения была тюрьма, где томились несколько узников фашизма. Впрочем, погодите их жалеть. Это был редчайший случай, когда фашистский режим угнетал тех, кто действительно заслуживал быть угнетенным. Агенты усс спешили освободить главарей Коза сицилийской мафии не просто освободить, но и незамедлительно раздать им официальные должности в новой оккупационной администрации Сицилии. Вот зачем нужны были контакты лаке лучана И вот кто этими контактами был. Но почему мафия? Почему ни подпольщики, ни партизаны, ни честные итальянцы, сражавшиеся против фашизма? Дело в том, что шеф итальянской секции УСС Джеймс хесус Энглтон был дальновидным человеком. Он полагал, что победа над фальшизмом уже предрешена. Беспокоило его не столько это, сколько то, что над Европой вставала заря новой глобальной угрозы – красная заря. В марте 1946 года Уинстон Черчилль произнес фултонскую речь. «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент, был опущен железный занавес», — сказал он. Напомню, Триест — это Италия, которая располагалась ровно на границе, разделяющей то, что позднее станет НАТО и организации Варшавского договора соответственно. Точнее, Югославия в ОВД в итоге не войдет, но тогда об этом еще никто не знал. Мало того, там, в Италии, была самая многочисленная, хорошо организованная, вооруженная и отлично умеющая вести партизанскую войну коммунистическая партия в Западной Европе. Что в таких условиях должна делать итальянская секция УССЦРУ? Правильно? Во-первых, не допустить усиления коммунистических настроений внутри страны. Во-вторых, подготовить план действий на тот случай, если советские или югославские танки в один прекрасный момент пересекут границу. А кто является злейшим врагом коммунистов? правильно ФАШИСТЫ В начале мая 1945 года Джеймс Энглтон ехал из Милана в Рим. Рядом с ним в машине сидел человек в форме американского военно-морского офицера. Это был князь Юнио Валерио Боргезе, командир 10-й флотилии МАС, элитного подразделения вооруженных сил Республики Сало. При других обстоятельствах князь мог бы прямо без грима играть классического фашиста в советских фильмах про войну, поскольку он им и был со всеми полагающимися атрибутами – пытками, расстрелами и повешениями. Достаточно сказать, что один из замков близ Тревизо, в котором во времена Салоне, покладая рук, трудились бойцы десятой масс, И по сей день носит прозвище Кастелло-дели-Урло-Страцианти – замок душераздирающих воплей. После окончания войны Боргезе был арестован партизанами. Печально сложилась боевая судьба, не подоспей на выручку Энглтон. Князь не был единственным. В те дни сотрудники ОСС работали без выходных во всей стране куда-то пропадали бывшие офицеры наиболее боеспособных фашистских частей – морпехи, десантники, разведчики. Позднее их следы обнаруживались в США, где они проходили переподготовку. Среди фашистов, с которыми тогда встречался Энглтон, был и человек по имени Личо Джелли. Запомним это имя. Пока же поговорим о послевоенной итальянской политике в целом. Как мы уже знаем, антифашистские партизаны делились на две части. Партизаны красные и партизаны разноцветные. Львиную же долю среди последних имели зеленые партизаны-католики. Вслед за окончанием войны все они разбрелись по трем основным партиям – коммунистической социалистической и христианско-демократической. Были, разумеется, и другие мелкие партии, но они не слишком интересуют. Кроме, пожалуй, одной – «Мовементо Сочиале Итальяном» – итальянского социального движения, которое создали, ба знакомые все лица, члены бывшей фашистской партии Муссолини – прямой наследницей, каковой оно, собственно, и являлось. В июне 1946 года итальянцы путем общенационального референдума прогнали короля и передали всю власть в новорожденной республике учредительному собранию, 35% мест в котором по результатам голосования получили христианские демократы, 21% – социалисты, 19% – коммунисты. Главой Временного правительства стал наконец-то вылиши из подвала Ватикана лидер демохристиан Де Гаспери. Нетрудно догадаться, кто из этой троицы был наиболее симпатичен американцам. Они предложили Де Гаспери сделку. «Мы тебе экономическую помощь в виде плана маршала, а ты нам» центристское правительство без этих промосковских деятелей. Тот, хотя и был истинным демократом, но все же полагал, что деньги на послевоенное возрождение Италии нужнее, чем социалисты с коммунистами. И, недолго думая, согласился. Левые страшно обиделись, обозвали свое изгнание из правительства ползучим государственным переворотом, однако из состава учредительного собрания не вышли. Ограничившись тем, что поубивали некоторых бывших фашистов и прочих классовых врагов, до силы оружия захватили Миланскую префектуру. Ситуация обострилась настолько, что пришлось вмешаться лично Сталину, сказавшему генсеку компартии Пальмира Тольятти «Мы ему обязательно по этим капиталистам бахнем, но потом, а сейчас не время» рано еще. Важно понимать следующее. С одной стороны, те первые демохристиане, тоже как и коммунисты, были бойцами сопротивления и настоящими итальянскими патриотами. Они действительно пользовались большой и вполне заслуженной поддержкой населения. Было бы ошибкой обвинять их в продажности, равно как, с другой стороны, И итальянских левых не стоит считать такими уж безобидными страдальцами. Сложись обстоятельства иначе, они бы с удовольствием пустили значительную, читай, буржуазную часть страны на котлеты. Христианские демократы не без основания опасались красного вооруженного переворота настолько, что их полуподпольные боевые организации, выросшие из католических партизанских отрядов, были окончательно распущены лишь в 1954 году. В апреле 1947 года на Сицилии прошли выборы в органы местного самоуправления. Победу на них одержал блок коммунистов и социалистов. В стратегически важном Средиземноморском регионе резко вырос уровень красной угрозы что, разумеется, не могло не насторожить американцев, которые в преддверии первых выборов уже настоящий парламент, идущий на смену учредительному собранию, поспешили оказать идеологическим союзникам всю возможную помощь и поддержку. Представители высшего руководства демохристиан впоследствии открыто признавали, что значительная часть предвыборного финансирования их партии проистекала со счетов ЦРУ. Но вот интересный вопрос. Ограничилась ли она эта помощь лишь деньгами? 1 мая 1947 года. Для Италии, как и для всего остального мира, это день солидарности трудящихся. Пара тысяч сицилийских крестьян из ближайших деревушек собиралась под красными флагами в местечке Портеладелло Джинестра, небольшой дырни, зажатой между невысоких гор, чтобы отпраздновать Первомай и победу на региональных выборах. Вдруг посреди толпы разрываются гранаты. С ближайшего горного склона по безоружным людям бьют пулеметы-автоматы. Итог бойни – 11 убитых и 27 раненых. Кто стрелял? «По мнению суда, состоявшегося в начале 50-х годов, стреляла банда некоего Сальваторе Джулиано. Нет, Джулиано не был мафиози, он был именно классическим бандитом, который грабил все и всех, бегал по горам от карабинеров и вообще всячески развлекался» изображая, впрочем, из себя местную разновидность Че Гевары, сражающегося за независимость Сицилии от Италии и охотно раздавая интервью с заезжим журналистом. «Не люблю, мол, коммунистов. Они хотят отобрать у крестьян землю». С тем, что Джулиано в портеле тогда действительно присутствовал, никто не спорит. Но по собственной ли инициативе... Родственники погибших много лет вели альтернативное расследование. Они нашли свидетелей, которые в день бойни видели неподалеку от места событий вооруженных членов местной мафии. В обычных условиях мафиози не стреляют в толпу просто ради развлечения. Однако, как мы помним из истории королевства обеих Сицилий, мафия традиционно работала на крупных землевладельцев а тем, в свою очередь, жить под властью партии на знаменах, которые начертан лозунг «Земля крестьянам» явно не представлялось такой уж хорошей идеей. Мало того, недавно, уже в нашем веке, в рассекреченных архивах американских и британских спецслужб историки обнаружили любопытные документы – из которых следует, что вольный стрелок Джулиана в действительности мог быть не таким уже вольным, ибо носил звание младшего лейтенанта 10-й флотилии МАС. Банда же его представила собой не случайное сборище бедников и бедолаг, а продукт интеллектуального труда Энглтона, составной часть законспирированной сети по силовому противодействию возможному коммунистическому перевороту. Версия эта следует признать достаточно спорна, хотя в ее пользу говорит и такой, например, факт. Люди в портеле пострадали в том числе от разрывов гранат. Вот только с места, откуда велся огонь, добросить гранату до толпы было невозможно чисто физическим Стреляли из гранатомета. Довольно необычный предмет в руках захолустного сицилийского бандита в 1947 году, зато вполне штатное оружие для бойцов десятой масс. Самого же Джулиана было уже не спросить, ареста он по счастливой для себя случайности сумел избежать, будучи убитым собственным подручным. Однако этот самый подручный, которого все же поймали, вдруг принялся рассказывать о каких-то депутатах от христианско-демократической партии, и якобы и заказавших Джулиана Буйню. Врал и наговаривал, разумеется. Хорошо еще, что он не сумел до конца опорочить этих честных людей, решил, находясь в тюремной камере, выпить кофе со стрихнином как должно быть, с удовлетворением подумал про себя Джулио Андреотти, уже превратившийся к моменту этого кофепития из руководителя молодежной организации «Демо-христиан» в министра внутренних дел Италии. В это же время по Сицилии прокатилась волна и других преступлений. Множество убийств профсоюзных активистов, Коммунистов и социалистов, совершенных с использованием автоматического оружия и гранат. И самое главное. На региональных выборах, как мы уже знаем, победили левые. После бойни в портеле по всей Италии прогремели манифестации протеста и забастовки. «Не забудем, не простим, бей фашистскую гадину!» – кричали коммунисты. А вот правительство Сицилии, которое было сформировано чуть позднее, оказалось вполне себе центристским, и этот факт левое большинство почему-то решило проигнорировать. Но кто бросит в них за это камень? А даже если кто-то и бросит, лучше уж камень, чем гранату. Сицилия, впрочем, это еще не вся Италия. На состоявшихся в апреле 1948 года первых постфашистских выборах в национальный парламент демохристиане получили 48% голосов, блок коммунистов и социалистов – 30%. С точки зрения американцев – катастрофический результат для одной из ключевых стран зоны их влияния – госсекретарь сша джон фостер далис родной брат другого даллиса того самого с пресловутым полумифическим планом имени себя потребовал объявить итальянскую компартию вне закона к чести итальянцев все без исключения парламентские силы твердо и единогласно высказались против его идеи что несколько разрядило обстановку И к началу 50-х годов накал конфликта между центристами и левыми спал. Но тут возникла другая проблема. Напуганная предыдущими событиями часть католического клира во главе с самим Папой Пием XII выступала за создание правоцентристской антикоммунистической коалиции – которая объединила бы христианских демократов и итальянское социальное движение, то есть фашистов. Это поставило премьер-министра де Гаспери в сложное положение. С одной стороны, он был примерным католиком, с другой же, его личные антифашистские взгляды сомнению не подлежали. «Нелегкая эта работа вразумлять церковников», сказал шеф у его протеже и любимчик Андреотти. «Я могу это сделать». «Но как, Джулио?» «А вот скажите, сеньор премьер-министр, вы же в церковь каждый день исправно ходите, не так ли? А зачем?» «Чтобы говорить с Богом, разумеется. В этом и ошибка. Стоило бы говорить со священниками. Видите ли, Бог, в отличие от них, не голосует». Близкие контакты с Ватиканом позволили андреотти предотвратить создание альянса с фашистами, укрепить свои позиции среди демокристиан, а равно и обрести преданных избирателей в лице отцов церкви, читай их верной паствы, что чрезвычайно пригодится ему в дальнейшем. Христианские же демократы сообразили, что в одиночку их центристской гегемонии не выстоять, рано или поздно ее обрушат либо слева, либо справа. А значит, нужно было перехватить инициативу и создать коалицию с социалистами, например. Тем более, что в 1953 году умер Сталин, Хрущев сделал доклад о разоблачении культа личности, и образ доброй советской сказки начал тускнеть, стал совсем уже мрачным в 1956 году после советского вторжения в Венгрию. «Нет, на такое мы не подписывались, дальше вы уж как-нибудь без нас с этими своими русскими», сказали коммунистам социалисты. Впрочем, с точки зрения американцев, ничего хорошего в расколе левого лагеря не было. С одной стороны, радикальная часть коммунистов еще более радикализировалась, С другой же социалисты оказались близки к тому, чтобы войти в правительство, что в свою очередь вело к детской болезни ливизны всей итальянской политики. И хотя пациент был пока скорее здоров, чем болен, о лекарстве не мешало позаботиться заранее. В 1953 году главой итальянского отделения ЦРУ стал Уильям Колби. Он работал в тесном контакте с организацией под названием Servizio Informazione Forze Armate, СИФАР, итальянской военной разведкой. Речь, собственно, шла даже не о контактах. ЦРУ просто-напросто создала СИФАР, набрав в бывших агентов военной разведки Муссолини и свозив их на обучение в США. Руководил же ей в тот момент генерал-карабинеров Джованни де Лоренцо, успевший повоевать на Восточном фронте и померзнуть под Сталинградом. Правда, затем он исправился и с 1943 года партизанил в сопротивлении. В 1946 году была создана и другая спецслужба – Уфитча Афари Ресервати – политическая полиция. В 70-х годах ее некоторое время возглавлял Умберто Федерико Дамато, который несколько позднее с гордостью демонстрировал журналистам наградной знак за сорокалетнюю безупречную службу в ЦРУ. Потому есть некоторое подозрение, что итальянские государственные секретные службы итальянскими были весьма номинально. Мало того... Возможно, что и государственными они являлись только отчасти, хотя секретными эти службы уж точно были. Во всяком случае, соглашение, которое заключили Колби и Делоренцо в 1956 году, было секретным настолько, что во всей Италии о нем поставили в известность лишь троих – президента, премьер-министра и министра обороны. Причем «поставили в известность» вовсе не означает «спросили согласие». Началась операция «Гладио». «Что мы достоверно о ней знаем? Не слишком много». Лишь то, что уже в 90-х годах официально признал Джулио Андриотти, успевший к тому времени семь раз побывать премьер-министром страны и поносить кучу самых разных министерских портфелей. Командование НАТО, очевидно, не испытывало иллюзий ни по поводу верности Италии идеалам евроатлантизма, ни по поводу боеспособности ее регулярной армии – Перед внутренним взором натовских генералов отчетливо вставали образы русских солдат, моющих сапоги в фонтане Треви и советских танков, штурмующих склоны Везувия. Что нужно сделать, чтобы нанести противнику максимальный урон еще до того, как на помощь подоспеют нормальные, читай, американские войска, которые положат конец осквернению мирового культурного наследия. Правильно, нужно заранее создать в зоне потенциальной советской оккупации фронт за линией фронта, законсервированное до поры партизанское движение. По словам Андриотти, боевое ядро «Гладио» состояло из 622 человек, которые в час x получили бы доступ к надежно спрятанным 139 складам оружия. Так, стоп. Серьезно? 622 человека? Ладно, пусть это даже были сверхэлитные солдаты с огромным боевым опытом. По позднейшей официальной версии в гладиаторы набирали только и исключительно бывших партизан. Не красных, разумеется. Более того. Даже наличие симпатизировавших режиму Муссолини родственников служило непреодолимым барьером на пути в организацию. Не будем, тем не менее, забывать и о спасенных Энглтоном лучших фашистских разведчиках и диверсантах. Зачем-то они ведь были нужны, правильно? Но 622 человека, призванных остановить или существенно ослабить натиск Красной Армии, «Вы, конечно, шутите, сеньор Андреотти?» «Хорошо, пусть даже и так. Однако если у нас уверенность в том, что за 40 лет существования этой структуры никому не пришла в голову идея ей воспользоваться? Что все эти 600 суперсолдат, которые подчинялись неизвестно кому, все это время спокойно сидели и ждали, пока начнется?» что склады оружия, доступ к которым опять же был неизвестного кого, так и простояли нетронутыми? Этого мы не знаем. Однако, как увидим в следующих главах, и есть основания подозревать, что дела обстояли несколько иным образом, что сверхсекретная операция «Гладио» была лишь ширмой для другой, еще более секретной операции призванной придать этой последней хоть какую то видимость легитимности в глазах высшего итальянского руководства уже упомянутый генерал де лоренцо был весьма любознательным человеком он желал знать все и про всех и в мельчайших подробностях хобби у него такое было удачным образом совпадающее с профессией И поскольку желания его вполне соответствовали возможностям, за семь лет, с 1955 по 1962 год, неустанно трудясь в поте лица главой Сифар, Де Лоренцо насобирал подробнейшие досье аж на 150 с лишним тысяч человек, то есть практически на каждого, Хоть сколько-нибудь примечательного с политической или экономической точки зрения гражданина Италии. Зачем ему это было нужно? Скажем так, лишняя информация никогда не помешает человеку, замышляющему военный переворот. Да, но почему генерал решил бунтовать? Дело в том, что в 1962 году новому премьер-министру Альдо Моро, тому самому коллеге Андриотти еще по студенческой католической федерации, наконец-то удалось договориться с социалистической партией, сформировав и возглавив первое в итальянской истории коалиционное левоцентристское правительство. Со временем, однако, социалистам этого показалось мало. Они начали требовать дополнительных полномочий, что привело к политическому кризису, и в 1964 году правительство пало. Не пугайтесь, это не так страшно, как звучит. Падать для итальянских правительств – нормальное рабочее состояние, они постоянно этим занимаются дабы затем переформироваться и продолжить деятельность в новом составе, зачастую под управлением все того же премьер-министра. Вот и тогда к этому и шло. Мора был склонен пойти на уступки и дать социалистам искомые преференции. Но тут ко всем встречным и поперечным начал подходить Делоренцо, брать их за лацкан и шептать на ушко. Если левые и дальше будут наглеть Амаро прогибаться, я за себя не отвечаю «Держите меня, семеро! Устрою переворот!» «Да, кстати, я тут вчера вашу персональную папочку в своем архиве читал. Очень у вас любовница красивая. Мои поздравления и привет супруге!» столь широко анонсируемый путьч назывался пьяно соло сольный план ибо предусматривал участие в нем лишь одной силы карабинеров тут стоит уточнить что карабинеры вопреки распространенному мнению вовсе не полиция, а вполне себе армия просто выполняющая в том числе и полицейские функции де Лоренцо же был генералом именно от карабинерии и Его бравые парни в стильной черной форме с белыми портупеями, как раз удачно стянутые в Рим по стучу очередного парада, должны были по команде занять стратегические точки и арестовать 700 наиболее отъявленных красных смутьянов. Честно говоря, план был так себе. В ответ на него левые вполне могли в течение нескольких часов вывести на улицы миллионы людей по всей стране и организовать полномасштабное гражданское сопротивление. Это уж не принимая в расчет, как на такую ситуацию посмотрели бы остальные вооруженные силы и полиция. Да и сами карабинеры были не сказать, чтобы в курсе хитрой генеральской придумки». Может статься, однако, что проводить среди них разъяснительную работу и не планировалось. Главное, что Де Лоренцо услышали. моро вдруг почему-то стал твёрже, а социалисты – сговорчивее. Они быстренько на прежних условиях сформировали новое правительство и вернулись к работе. Три года спустя усилиями журналистов существования сольного плана – выплыло на свет. Началось расследование, в ходе которого обнаружился и архив Делоренцо с компроматом. Созданная по этому поводу парламентская комиссия страшно возмутилась, выгнала генерала с работы, а его документы постановила уничтожить. Выгнался он, правда, не очень качественно, поскольку, не теряя времени, избрался депутатом от итальянского социального движения и обрёл возможность вместе с новыми товарищами по парламенту в волю повозмущаться самим собой. Ответственным же за уничтожение архива назначили Андреотти, в тот момент министра обороны. Но у него, занятого неустанными заботами о благе Родины, руки до этого всё как-то не доходили. Выполнил поручение он лишь несколько лет спустя. Правда, вот злые языки поговаривают – что за это время копия архива успела попасть в распоряжение. Впрочем, нет. Об этом еще рано. Пока отметим лишь следующее. Андреотти имел доступ к компромату, собранному Делоренцо, и теоретически мог его кому-то передать. Ночь с 7 на 8 декабря 1970 года. Хрум, хрум. Хрум, хрум. Тяжелые сапоги по мостовой. Марио, выгляни в окно. Что там за шум на улице? Да опять государственный переворот. Ничего интересного в общем. А чего хотят-то? Как всегда, хотят, чтобы не было коммунистов. Давай спать уже. Завтра на работу рано. Изобретенная Делоренцо политическая технология не осталась незамеченной. В конце 60-х, начале 70-х годов путчи и военные перевороты, всегда неудачные, превратились в любимое развлечение итальянских политиков. Сейчас мы с вами наблюдаем за самой известной и далеко зашедшей из них – мятежом Боргезе. Да, совершенно верно, все того же любителя автомобильных покатушек в компании Джеймса Энглтона – Окажись он успешным, это был бы один из самых забавных, если данное слово применимо к такому событию, государственных переворотов в истории, ибо основной ударной силой мятежников составляли лесники. Во вполне буквальном смысле. Специально обученные люди, призванные следить за порядком в лесу. Впрочем, итальянские лесники... Корпофоры Стали Делло Стату – это не бородатые мужики с берданками, а вполне себе настоящая полицейская сила, оснащенная всеми соответствующими атрибутами – от автоматов до самолетов. В наши дни у них появилось и специальное лесниковское подразделение по борьбе с мафией. Хотя справедливости ради подразделения по борьбе с мафией в современной Италии есть, наверное, даже у ассинизаторов. Но лесники, при всем к ним уважении, это все-таки не Делоренцовские карабинеры. Селенок у них было маловато. С горя Боргезе попытался договориться с Коза Нострой, чтобы она подкинула ему живой силы и техники. Откуда они друг друга знали и вообще каким боком здесь оказалась мафия? А давайте еще раз пройдемся по всей цепочке. Лаки, Лучана... Высадка на Сицилии и освобождение мафиозных боссов – Энглтон и спасенные им фашисты, включая нашего князя Портелло де Леджинестра. Так что взаимосвязь самая прямая. Казаностровцы, однако, посчитали, что овчинка выделки не стоит, либо же им кто-то намекнул – затея с большой вероятностью кончится плохо – Поскольку на самом-то деле армия, для справки, Андреотти все еще занимал должность министра обороны, находилась вполне в курсе происходящего, подразделения верных правительству войск в ту ночь были загодя подняты по тревоге и готовились принять бой. Возникает вопрос, а почему нельзя было просто взять и заранее арестовать Боргезе? Да потому, что в результате состоявшейся и успешно ликвидированной попытки переворота власть христианских демократов очевидным образом укрепилась бы, позволив им выдерживать гораздо более жесткую линию в отношениях с оппонентами как из правой, так и из левой части политического спектра. Князь, однако, тоже был не так прост. Он либо почувствовал подвох, либо же кто-то предупредил и его. Когда лесники захватили здание Министерства внутренних дел в Риме и уже собирались брать почту, телефон и телеграф, им позвонил Боргезе и сказал «Я передумал, все назад». Лесники пожали плечами и ушли обратно в леса спасать белочек и зайчиков от мафии. «Это что вообще было?» – поинтересовался у Боргезы суд. «Ничего, я пошутил», – отвечал князь из Испании, куда на всякий случай удалился сразу же после несостоявшегося переворота. «А, ну тогда ладно, выносим вам строгое предупреждение», – постановил суд. «Хорошо, но что, если мятеж увенчался бы успехом?» На этот случай был, вероятно, предусмотрен запасной план. Боргезе ведь, когда до того и де Лоренцо, собирался выступать не просто так, а проконсультировавшись заранее с американскими коллегами. Те против его идеи в целом не возражали, но в обмен на свою поддержку, либо как минимум нейтралитет, поставили одно условие – Возглавить временное постпутчевское правительство должен был конкретный человек, представитель христианских демократов, Джулио Андреотти. Кстати, любопытна личность переговорщика с американской стороны. Был им старый княжеский знакомец и добрый приятель, ныне близкий к спецслужбам США, в прошлом же лучший диверсант Гитлера и освободитель Муссолини. От что скорцени. Были и другие попытки переворотов. Учитывая, что протекали они по аналогичным сценариям, а их организаторы во всех без исключения случаях отделывались легким испугом, не будем тратить на них время. Да и вообще, можно было бы сказать, чем бы политики не тешились, лишь бы граждане не плакали. Проблема, однако, заключалась в том, что значительная часть итальянских граждан вовсе не желала оставаться в стороне от общего политического веселья, что вскоре и привело к большим слезам. Деятельная натура прибывшего по воле американцев в Неаполь лак не терпела праздности. У него был огромный опыт и связи, У комаристов же кипучая энергия и молодецкий задор. В общем, они нашли друг друга, развернув крупнейший в мировой истории рынок контрабандных сигарет. На пике его активности одним лишь уличным распространением занимались до ста тысяч человек. Учитывая, что весь город только и делал, что продавал сигареты, затрудняюсь сказать, кто же и зачем их тогда покупал. «Ладно, будем считать это одной из мрачных тайн Каморры». Тем не менее, Дон Лаки вовсе не помышлял стать объединителем разрозненных неаполитанских кланов. Мало того, будучи сицилийцем, он подтягивал к работе родных для себя и не в пример лучше организованных казаностровцев, отбирая у местных камористов законные куски хлеба и территории – Но и эти последние были не лыком шиты. Слегка поправив дела на сигаретах, они принялись искать новые рынки для извлечения прибыли. Так, скажем, некий Паскуале Симонетти подмел под себя неаполитанский овощной рынок. Нет, не место, где продают помидоры и прочую капусту, а вообще все. Рынок в широком смысле. От выбора того, что следует сажать, до реализации конечного продукта. Возникла настоящая плановая комаристическая экономика. Суровые гангстеры скрупулезно вникали в специфику всхожести бобовых культур в климатических условиях Южного Средиземноморья и нюансы унавоживания пахотных земель, не забывая, разумеется, извлекать на каждом этапе свою прибыль, Прибыль немалую, судя хотя бы потому, что Симонетти однажды позволил себе при большом скоплении народа надавать пощечин самому Лаки Лучана, и ему за это совершенно ничего не было. Точнее, его все же убили, но гораздо позднее и по другому поводу. В 1955 году Симонетти пал от руки собственного партнера по агрохолдингу – Горе его безутешной 20-летней вдовы, умницы, красавицы, победительницы регионального конкурса красоты, автор и исполнителя песен Асунты Морески по прозвищу Пупетта, было столь велико, что, находясь на шестом месяце беременности, она немедленно пошла и прямо посреди людной улицы разрядила в мирского убийцу револьвер. За это Пупетта на десяток лет отправилась в тюрьму. И на этот же десяток лет предвосхитила грядущуюся итальянскую молодежную моду на стрельбу в общественных местах.